Ей казалось, что деда Яков вдруг превращался в смешного зайца. Братья же ели как-то серьезно, словно работали, становясь скучными и угрюмыми. Причем младший, Ваня, во время еды сразу как-то тут же взрослел и делался таким же мужиком, как отец и Гриша. Мать разрезала сало на восемь шматков и раздала мужикам. Сало было старое, желтое. Боров околел прошлым летом от непонятной болезни — А нового поросенка взяли только весной, зато была корова, доча, и хорошо давала молока. Мать поставила на середину холсти на с топленым молоком, раздала деревянные ложки, проткнула своей ложкой темно-коричневую пенку, застывшую на зеве моходки, размешала, ешьтя Телесного цвета молоко перемешалось с белой, густой, скопившейся сверху сметаной. Быстро проглотив сало, мужики полезли ложками в моходку. Мать и Даша подождали, пока те зачерпнут, и сунули свои ложки. Молоко было прохладным и вкусным. Даша черпала его, шумно хлебала и заедала хлебом. Больше всего в топленом молоке ей нравились желтые крошки масла. Дома сбивали масло только на Пасху, когда бабка пекла гречишные блины. Масло очень вкусно пахло и тут же таяло на блинах. Его всегда было мало. Мать ела, как обычно, без спешки, неся ложку с молоком над ладонью, Тихо глотала, покорно склоняя на бок маленькую голову, повязанную линялым бледно-синим платком. Мужики хлебали молоко, громко фыркая. «Роса нончи дюжи быстро сошла!» — пробормотал Гриша, вытирая молоко с подбородка. «По сухому-то А ну того!» «Жариша! А как же!» — хвиля разломил печеную картофелину, макнул в соль, откусил. «Ничего! Без спеху к вечеру свалим!» — деда Яков быстро хлебал молоко. — Ребра ломать не будем, а потихонь до полигон и никуда не денется. Хоть посохнет в раз. Мать выловила ложкой большой кусок сметаны и протянула Даше, на-ка, вверх поешь. Даша обрезала свою ложку, положила на холстину и обеими руками приняла ложку матери до краев, сверху наполненную сметаной. Белая, густая, она с трудом помещалась в новой деревянной ложке, норовя полезть через край — Даша осторожно понесла ложку к рту, сметана заколыхалась, оседая, верх ее оплывал. Луч полуденного солнца, пробивший сквозь листву дубка, упал на полукруглый белый сметанный верх, вспыхнул, в сметане просияли желтые крохи масла. Даша открыла рот, и вдруг в этой нежнейшей, лучащейся белизне отразилось что-то темное. Даша оглянулась, совсем рядом стояла черная лошадь. Даша вздрогнула, сметана сорвалась с ложки плюхнулась ей на платье, и все увидели лошадь. «Ах, чтоб тебя!» — удивленно дернулся и прищурился деда Яков. Лошадь шарахнулась от сидящих. Отошла и встала поодаль, похлестывая себя черным, спутавшимся хвостом. Она была глубокой вороной масти, приземистая, широкогрудая, ширококосная, как и все крестьянские лошади, с большой головой, маленькими ушами и густой, косматой, давно не стриженной гривой. Репьи густо сидели в этой гриве, слепни велись над лоснящейся спиной лошади. Родимая моя мамушка! Вздохнула мать, перекрестилась и положила руку на свою небольшую грудь. Вот напугал пролик. Чья же тко было? привстал Гриша. Не нашенская, положил ложку деда Яков. У нас вороных сроду не водилось. Гриша пошел к лошади, на ходу вытягивая из портов ремешок, Стоящая боком она поворотила к нему морду, наклонила и потянула ноздрями. И все сразу заметили, что левый глаз у нее совсем белесый. — Глядок, она же слепа, она один глаз, — усмехнулся Гриша, подходя. — А ну, не обойсь, не обойсь, — лошадь прянула в сторону и встала левым боком. — Гринь! заходи слева, там, где глаз у ей слеп, — посоветовал деда Яков. — Видать, сбытоше отбилась бродяга. — Нет, тетя, она от цыган ушла, — хмуро смотрел на лошадь Хвиля, приподнимаясь. В желтоухах опять табор встал. От них избегла. Вон она, лохматая какая. Гриша осторожно приблизился к лошади, сделав из ремешка кольцо и держа его за спиной. Но лошадь снова отбежала. — Ах ты, гадюка! — посмеивался Гриша. «Погодь, — Погодь, Гришань! Хвиля отломил кусок хлеба, пошел к лошади. — Нак, лохматая, возьми! Вдвоем они стали осторожно, как охотники, приближаться к лошади с двух сторон. Она замерла, прядая маленькими ушами и пофыркивая. Гриша и Хвиля стали двигаться совсем медленно, как во сне, и Даша стала почему-то очень беспокойна. Сердце у нее сильно забилось. Затаив дыхание, она смотрела, как коварно приближаются люди к лошади. Отец с куском хлеба на ладони, дядя Гриша с ремнем за спиной. — Не обойсь, не бойся, не бойся» бормотал Гриша, подойдя совсем близко.